Часть 2. Восточный и западный оккультизм. Отдел 20. -й. Восточная гупта -видья и Каббала. Мы теперь возвращаемся к разбору существенной тождественности между Восточной губта видьей и Каббалой как системой, в то время как мы должны также показать несходство в их философской интерпретации со времени средних веков. Следует признать, что взгляды каббалистов, подразумевая под этим словом тех изучающих оккультизм, которые изучают еврейскую Каббалу и мало знают, если вообще что-то о какой-либо другой эзотерической литературе или о ее учениях, настолько разнообразны в своих синтезирующих заключениях о природе тайн, изложенных даже в одном зогаре, и настолько же далеки от истины, насколько далеки от нее высказывания самой точной науки. Подобно средневековым Розенкрейцерам и алхимикам, таким как Аббат Тритемий, Джон Рейхлин, Агриппа, Парацельс, Роберт Флут филолет и так далее, которыми они клянутся. Континентальные оккультисты видят всеобщий гладь мудрости только в одной еврейской каббале. Они в ней находят сокровенное учение почти по всем тайнам природы, метафизическим и божественным. Некоторые из них, например, Рейхлин, включают сюда и тайны христианской Библии. Для них Зогар является эзотерической сокровищницей всех, тайн христианского Евангелия, а Сефер и Ицира – это свет, который светил в каждой тьме и содержатель ключей ко всем тайнам природы. Имеют ли многие из современных последователей средневековых каббалистов представление о действительном значении символизма избранных ими учителей? Это другой вопрос. Большинство из них, вероятно, никогда даже не задумывалось о том факте, что эзотерический язык, употребляемый алхимиками, был их собственный язык и что он был выработан как маскировка, вызванная опасностями эпохи, в которой они жили, а не как язык мистерий, которым пользовались языческие посвященные и которые алхимики снова переводили и еще раз снова замаскировали. И дело теперь обстоит так. Так как старые алхимики не оставили ключей к своим писаниям, то последние стали тайной внутри еще более старой тайны. Каббала теперь истолковывается и проверяется только посредством того света, который на нее пролили средневековые мистики. А они, в силу навязанной им христологии, были вынуждены накладывать богословско-догматическую маску на каждое древнее учение. В результате получилось, что каждый мистик среди наших европейских и американских каббалистов толкует древние символы только свойственным ему образом, и каждый отсылает своих оппонентов к розенкрейцерам и алхимикам 3-4 века тому назад. Мистическая христианская догма является тем центральным мальмстримом, который поглощает каждый старинный языческий символ, и христианство, антигностическое христианство, современная реторта, которая заменила перегонный куб алхимиков, передистиллировала до неузнаваемости каббалу, то есть еврейский зогар и другие мистические труды раввинов. И теперь это дошло до следующего. Исследователь, интересующийся сокровенными науками, должен поверить, что весь цикл символического ветхого днями, каждый волос в великолепной бороде макропросопуса, относится только к истории земной жизни Иисуса из Назарета. И нам говорят, что Каббала, Сперва была преподана избранной группе ангелов, самим Иеговой, которой, надо полагать, нескромности, представил себя в ней только третьим сефиротом и в придачу женским. Сколько каббалистов, столько и толкований. Некоторые верят, возможно, с большим основанием, чем остальные, что сущность каббалы представляет собою ту основу, на которой построено масонство – Так как современное масонство, бесспорно, является смутным и туманным отражением первоначального оккультного масонства, учения тех божественных масонов, которые учредили мистерии доисторических и допотопных храмов посвящения, воздвигнутых действительно сверхчеловеческими строителями. Другие заявляют, что учения, изложенные в загаре, относятся только к земным и мирским тайнам, не более касаясь метафизических рассуждений, таких как о душе или загробной жизни человека, чем Моисеевы книги. И еще другие, и они являются действительными, настоящими каббалистами, получившими наставления от посвященных еврейских раввинов, утверждают, что если два наиболее ученых каббалиста Средневековья, Джон Рейхлин и Парацельс, разошлись в своих религиозных вероисповеданиях, первый был отец реформации, второй же римский католик, хотя бы внешне, то Загар не может содержать в себе много христианского вероучения или догм так или иначе. Другими словами, они заявляют, что язык чисел каббалистических трудов учит вселенским истинам а не какой-либо одной религии. Те, кто сделали это сообщение, совершенно правы, говоря, что язык мистерий, употребляемый в Загаре и в другой каббалистической литературе, был когда-то во времена неизмеримой древности всеобщим языком человечества. Но они целиком не правы, если к этому факту добавляют нелепую теорию, что этот язык был изобретен евреями или что он составлял первоначальную собственность их, от которых все остальные народы, позаимствовали его. Они не правы потому, что хотя Загар З. H Книга великолепия Равинна Симеона бен Иохай поистине начала свое существование с него, его сын Равин Елиазар, с помощью своего секретаря Аббы собрал воедино каббалистические учения своего покойного отца в труд, названный Загаром. Эти учения не были Равина Семеона, как это показывает Гупта Видия. Они также стары, как сам еврейский народ, и еще намного старше. Короче говоря, те писания, которые ныне в ходу под заголовком Зогар, Равина Семеона, приблизительно настолько же подлинны, насколько... Стали подлинными египетские синхронические таблицы после того, как их обработал Евсевий или послание святого Павла после их пересмотра и исправление святою церковью. Сноска. Это становится доказанным, если взять хотя бы один из запечатленных примеров. Джи, Пикус, Д. Мирандола обнаружив, что в каббале больше христианства, чем иудаизма, и открыв в ней доктрины о Троице, воплощении божественности и Иисуса и так далее, увенчал свои доказательства вызовом из Рима всему миру. Как показывает Гинзбург, в 1486 году, когда ему было только 24 года, он, Пикус, опубликовал 900 каббалистических тезисов, которые были расклеены в Риме, и обещал защитить их в присутствии всех европейских ученых, которых он приглашал прибыть для этого в вечный город, предлагая принять на себя их дорожные расходы. Конец сноски. Давайте бросим быстрый ретроспективный взгляд на историю излоключения того же самого загара, как мы знаем их из заслуживающих доверия преданий и документов. Нам нет надобности остановиться, чтобы обсуждать, было ли это написано в первом веке до Рождества Христова или в первом веке нашей эры. Для нас достаточно знать, что во все времена среди евреев существовала каббалистическая литература, что хотя исторически это можно проследить только со времени плена, все же от пяти пятикнижия. Плоть до Талмуда документы этой литературы всегда писались на своего рода языке мистерий и фактически являлись серией символических записей, которые евреи списали в египетских и халдейских святилищах, только приспосабливая их к своей национальной истории, если ее можно назвать историей. То, что мы утверждаем, и это не отрицается даже самым придирчивым каббалистам, заключается в том, что хотя каббалистическое учение прошло устно через долгие века вплоть до позднейших дохристианских танаимов, и хотя Давид и Соломон могли быть большими адептами в нем, как это утверждают, все же никто до дней Симеона бен Иохаи не осмелился его записать Короче говоря, учение, находимое в каббалистической литературе раньше первого века современной эры никогда не записывалось. Это приводит критика к следующему размышлению. Несмотря на то, что в Индии мы находим Веды и брахманскую литературу, написанную и опубликованное за многие века до христианской эры, сами востоковеды вынуждены признать пару тысячелетий древности за древнейшими рукописями, несмотря на то, что наиболее значительные аллегории книги бытия найдены записанными на вавилонских глиняных табличках за века до Рождества Христова, несмотря на то, что египетские саркофаги ежегодно приносят доказательства происхождения доктрин, заимствованных и списанных евреями, Все же монотеизм евреев возвеличен и поставлен в упрек всем языческим народам, и так называемое христианское откровение поставлено выше всех других, как солнце над рядом уличных газовых фонарей. И все же прекрасно известно, в этом увиделись вне всяких сомнений, что никакая рукопись, будь она каббалистическая, талмудистская или христианская, дошедшая до нашего нынешнего поколения, не была написана ранее первых веков нашей эры, тогда как этого никак нельзя сказать о египетских папирусах или халдейских табличках или даже о некоторых писаниях Восток. Но ограничим настоящее исследование Каббалой и главным образом Зугаром, который также называется мидраш. Про эту книгу, чьи учения впервые были опубликованы между 70-м и 110-м годами нашей эры, известно, что она была утеряна, и ее содержание было разбросано по ряду меньших рукописей до тринадцатого века. Мысль, что она была произведением Мозеса де Леона из «Валладалида» в Испании, который выдал ее за литературную подделку Семиона бен Иохай, смешна и была быстро опровергнута Мунком, несмотря на то, что он указывает на неоднократные современные вставки в Зугарь. И в то же самое время более чем несомненно, что нынешняя книга «Зогар» была написана Мозесом де Леоном и вследствие совместной обработки является более христианской по своей окраске, чем многие чисто христианские книги. Мунк объясняет причину этого, говоря, что становится очевидным, что автор пользовался древними документами, среди которых имелись определенные «мидрашимы» или собрание традиций и библейских толкований, которых у нас теперь нет. В качестве доказательства, что знание эзотерической системы, изложенное в загаре, пришло к евреям в самом деле очень поздно, во всяком случае, лишь тогда, когда они настолько позабыли его, что нововведение и добавление, сделанное Делионом, не вызвали никакой критики, и были с благодарностью приняты, Монг цитирует Талука, еврейского авторитета, приводя следующую информацию. Хайя Гаон, который умер в 1038 году, поскольку мы знаем, является первым авторитетом, который разработал и усовершенствовал теорию Сефиротов, и он дал им имена, которые мы снова обнаруживаем среди каббалистических имен, употребляемых доктором Джелинеком, Мозес бен Шемтоп де Леон, у которого были тесные связи с сирийскими и халдейскими христианскими учеными-писцами, был в состоянии при помощи последних приобрести познание из некоторых гностических писаний. Опять-таки, Сефер и Ицира. Книготворение, хотя и приписывается Аврааму, и очень древние по своему содержанию, впервые упоминаются в XI веке худаю Хо-Леви, Хазари. И эти две книги, Зогар и Цира являются кладовой для всех последующих каббалистических трудов. А теперь давайте посмотрим, насколько самому еврейскому священному канону можно доверять. Слово «каббала» происходит от корня «получать» и имеет значение тождественное с санскритским «смрити», полученное по преданию. Это система устного учения, переходящая из одного поколения жрецов в другое, точно так же, как это было с книгами брахманов, до того, как они были воплощены в рукописях. Каббалистические доктрины пришли к евреям – От халдеев. И если Моисей знал первоначальный и всеобщий язык посвященных, как знал его каждый египетский жрец, и был ознакомлен с числовой системой, на которой он обоснован, то он мог написать, и мы говорим, что он написал, книгу бытия и другие свитки. Эти пять книг, которые сейчас распространены под его именем «Пятикнижие», в то же время не являются подлинными записями Моисея. Сноска. Нет ни одной идеи в десяти заповедях Моисея, которая не была бы копией или перефразировкой догм и норм поведения, имевших место среди египтян задолго до времен Моисея и Аарона. Закон Моисея – копия с египетских источников. Конец сноски. Также они не были написаны старинными еврейскими квадратными буквами и даже не письменами самаритян, ибо оба эти алфавита относятся к более позднему времени, чем времена Моисея, и еврейского языка, как он известен, теперь не существовало в те дни великого законодателя ни как языка, ни как алфавит. Так как ни одно утверждение, содержащееся в записях «Тайной доктрины Восток, не рассматривается миром в целом как имеющая какую-либо ценность, и так как для того, чтобы читатель понял и убедился, приходится приводить знакомые ему имена и пользоваться аргументами и доказательствами документов, которые доступны всем, то ниже приведенные факты, возможно, наглядно докажут, что наши утверждения обоснованы не только на учениях оккультных записей. Первое. Выдающийся востоковед и ученый Клапрот решительно отрицал древность так называемого еврейского алфавита на том основании, что еврейские квадратные буквы, которыми написаны библейские рукописи и которые мы употребляем в печати, вероятно, произошли от пальмирского письма или какого-то другого семитического алфавита, так что еврейская Библия просто написана халдейскими фонографами еврейских слов. Покойный доктор Кинили весьма уместно сказал, что евреи и христиане полагаются на, врезка, фонограф мертвого и почти неизвестного языка, такого же малопонятного, как клинописные буквы на горах Ассирии. Конец врезки. Второе. Попытки проследить еврейские квадратные буквы назад, до времен Ездры, 458 года Рождества Христова, все провалились. Третье. Уверяют, что евреи взяли свой алфавит от вавилонян во время своего плена, но имеются ученые, которые не относят назад, ныне известные квадратные еврейские буквы, далее, второй половины IV века нашей эры. Врезка. Еврейская Библия – это в точности то же, что «гомер», напечатанный не греческими, а английскими буквами, или шекспировские труды, изложенные фонографически на берманском языке. Конец врезки. Четвертое. Те, кто утверждают, что древний еврейский язык – это то же самое, что сирийский и халдейский язык, должны прочитать, что сказано в Иеремии, где Господь грозит Дому Израиля, что Он поднимет против Него могучий и древний народ халдейский. Врезка. Народ, языка которого ты не знаешь и не понимаешь, что они говорят. Конец врезки. Эта цитата приведена епископом Уолтоном в возражении против предположения о тождественности халдейского и еврейского языков и должна покончить с этим вопросом. Пятое. Настоящий еврейский язык, Моисея, был утерян после 70-летнего плена, когда израильтяне принесли с собой обратно халдейский язык, привив его к своему собственному языку. Причем это слияние вылилось в диалектическую разновидность халдейского языка. Еврейский язык лишь слегка окрасил его и с того времени перестал быть разговорным языком. СНОСКА «Смотри Book of God, страница 385. Необходимо проводить различия», — говорит Батлер. Кеннелли цитирует его на странице 489. «Между пятикнижием на еврейском языке, но буквами самаритянского алфавита, и пятикнижием на самаритянском языке, Одно из наиболее значительных расхождений между самаритянским и еврейским текстами касается длительности периода между потопом и рождением Авраама. Самаритянский текст удлиняет его на несколько веков по сравнению с еврейским текстом, а септуагинта делает его длиннее на несколько веков по сравнению с самаритянским текстом. Можно заметить, как в подлинном переводе латинской «вульгаты» Римская католическая церковь придерживается вычисления, выраженного в еврейском тексте, а в своей мартирологии придерживается текста септуагинты. Оба текста Бога вдохновенны, как она заявляет. Конец сноски. Что касается нашего утверждения, что нынешний Ветхий Завет не содержит в себе подлинных книг Моисея, то это доказывается теми фактами, что, первое – Самаритяне отвергали еврейские канонические книги и их закон Моисея. Они не хотят иметь ни Псалтырь, Давида, ни пророков, ни Талмуд, ни Мишну, ничего, кроме действительных книг Моисея. И в совершенно другом варианте. Они говорят, что книги Моисея и Иисуса Навина искажены талмудистами до неузнаваемости. Второе. Черные евреи из Кохина, Южной Индии, которые ничего не знают ни о Вавилонском пленении, ни о десяти утерянных племенах, последнее является чистейшим вымыслом раввинов, чем доказывается, что эти евреи, должно быть, пришли в Индию до 600 года, до Рождества Христова, имеют свои книги Моисея, которых они никому не покажут. И эти книги и законы значительно отличаются от нынешних свитков. Также они написаны не квадратными еврейскими буквами, полухалдейскими и полупальмирскими, но архаическими буквами, как нас один из них уверял, буквами совершенно неизвестными никому, за исключением их самих и небольшого количества самаритян. Третье. Крымские евреи, караимы, которые называют себя потомками истинных детей Израиля, то есть саддукеев, отвергают туру и пятикнижие синагоги, отвергают еврейский саббат, праздную пятницу. Не хотят иметь ни книг пророков, ни псалтыря, ничего, кроме своих собственных книг Моисея и тех, что они называют его единым настоящим законом. Из этого становится ясным, что каббала евреев – это только искаженное эхо тайной доктрины халдеев, и что настоящая каббала находима только в халдейской книге чисел, ныне находящейся во владении нескольких персидских суфиев. У каждого народа древности были свои предания, обоснованные на традициях арийской тайной доктрины – И каждый народ вплоть до настоящего времени указывает на мудреца из своего же племени, который получил первоначальное откровение от более или менее божественного существа и записал это по его велению. Так это было у евреев, так же, как у всех других. Они получили свою оккультную космогонию и законы от своего посвященного Моисея, и к нынешнему времени они их совсем исказили. Ад является родовым названием в нашей доктрине для всех первых людей, то есть первых говорящих раз в каждой из семи зон. Отсюда, вероятно, возникла Ад-Ам. И таким первым людям у каждого народа приписывается преподавание божественных тайн сотворения. Так, Собияне... Согласно преданию, сохранившемуся в суфических трудах, говорят, что когда третий, первый человек уходил из страны, примыкающей к Индии, в Вавилон, ему дано было дерево. Затем второе и третье дерево, на листьях которых была записана история всех рас. Сноска символически дерево означает книгу, так же как колонна является другим символом того же. Конец сноски. Третий, первый человек, означал человека, который принадлежал к третьей коренной расе, и все же савияне зовут его Адамом. Арабы Верхнего Египта и Магометане вообще хранят традицию, что ангел Азазель приносит послание от слова мудрости Бога Адаму каждый раз, когда он снова рождается. Суфии это поясняют, добавляя, что эта книга дается каждому «сели Аллаху», Избраннику Бога, для его мудрецов. Повествование, изложенное каббалистами, а именно, что книга, данная Адаму до его падения, книга, полная знаков, тайн и событий, которые или уже произошли, происходили или должны были произойти, была отнята ангелом Разиалем после падения Адама, потом была снова возвращена ему, чтобы люди не остались без ее мудрости и наставления что эта книга была передана Адамом Сету, который передал ее Еноху, а последний Аврааму и так далее последовательно мудрому каждого поколения, относится ко всем народам, а не только к одним евреям. Ибо Берос повествует, в свою очередь, что Ксизутр – составил книгу, написанную по велению своего божества, каковая книга потом была зарыта в Зипаре или Сиппаре, городе солнца, в Ба-Бел-Он-Я, и долго после этого была вырыта и помещена в храме Бела. Именно из этой книги Берос взял свою историю допотопных династий богов и героев. Сноска. Жену Моисея Одну из семи дочерей медийского хрепа зовут Зипора. И Ефро, жрец медийский, посвятил Моисея Зипора, одна из семи дочерей, означает просто одну из оккультных сил, которую, как полагали и полагают, Иерофант передает посвященному ученику. Конец сноски Аэлиан в немроде говорит о ястребе. Эмблема солнца, который в дни начала принес египтянам книгу, содержащую мудрость их религии. Сам-сам Сабиян есть также своего рода каббала, как и аравийский зем-зем, колодец мудрости. Нам сообщил один ученый-каббалист, что Сейфорд утверждает, что древнеегипетский язык был только древнееврейский или семитический диалект, и он это доказывает, как думает наш корреспондент, присылкаю ему около 500 слов общих в обеих языках. По нашему мнению, это доказывает очень мало. Это только показывает, что эти два народа веками жили вместе, и что до того, как усвоить халдейский язык для своего фонетического языка, евреи уже приняли старый, коптский или египетский язык. Израильские священные писания черпали свою сокровенную мудрость из первоначальной религии мудрости, которая была источником других священных писаний, только она была очень деградирована приложением ее к предметам и тайнам этой земли, вместо того, чтобы применить к предметам и тайнам высших и всегда присутствующих, хотя и невидимых, сферах. Их национальная история, если они могут претендовать на какую-либо автономию до своего возвращения из Вавилонского плена, не может быть отнесена ни на один день раньше появления Моисея. Язык Авраама, если про Зеруана, Сатурна, эмблема времени, Сар, Sar, Сарос, цикл, можно сказать, что он имеет какой-то язык, не был еврейский, Но халдейский, возможно, арабский, а еще более вероятно, какой-то древний индийский диалект – это подтверждается многочисленными доказательствами, некоторые из них мы приводим здесь, и если поистине, чтобы «угодить» цепким и упрямым верующим в библейскую хронологию, мы не искалечим годы нашего земного шара на прокрустовом ложе семи тысяч лет, то становится самоочевидным, что еврейский язык не может быть назван древним языком только на одном том основании, что считается, что на нем говорил Адам в саду Эдема. Бунзен говорит, что в... резко халдейском племени, непосредственно связанном с Авраамом, мы обнаруживаем воспоминания о датах, которые были искажены и неправильно поняты как генеалогия одного только человечества или числа эпох. Авраамические воспоминания уходят в прошлое, по меньшей мере на три тысячелетия, за дедом Иакова. Конец врезки. Библия евреев всегда была эзотерической книгой, по своему сокрытому значению, но это значение не осталось одним и тем же на протяжении всего времени со дней Моисея. Учитывая ограниченность места, какое мы можем уделять этой теме, будет бесполезно делать попытку изложения чего-либо подобного, подробной истории всех превратностей судьбы так называемого «пятикнижия». Кроме того, эта история слишком хорошо известна, чтобы нуждаться в подробных обсуждениях чтобы не представляло собой Моисеево книготворение с книги бытия и вплоть до пророков сегодняшнее пятикнижие не то же самое. Достаточно почитать критику эразма или даже сэра Исаака Ньютона, чтобы стало ясно, что еврейские священные Писания подделывались и переделывались, были утеряны и снова написаны дюжину раз еще до дней Ездры. Этот самый Ездра может еще в один прекрасный день оказаться Азаром, халдейским жрецом огня и солнечного бога Ренегатом, который вследствие своего желания стать правителем и, чтобы создать этнархию, восстановил старые утерянные еврейские книги по-своему». Нетрудно было для хорошего знатока секретных систем эзотерических чисел или символизма собрать вместе события из случайно уцелевших, хранимых разными племенами книг, и построить из них довольно гармоническое повествование о творении и развитии иудейского племени. Но по своему сокровенному значению, от «бытия» до последнего слова второзакония, «пятикнижие» представляет собою символическое повествование о «палах» и является апофеозом фаллицизма под астрономическими и физиологическими олицетворениями, сноска, как это полностью доказано в книге «Источник мир и других трудах». Конец сноски. Его согласованность, однако, только кажущаяся. И в этой книге от Бога в любой момент проглядывает человеческая рука. Поэтому цари Эдома дискутируют в книге Бытия еще до того, как ни один царь в Израиле не царствовал. Моисей отмечает свою собственную смерть, а Аарон умирает дважды и похоронен в двух разных местах, уже не говорю о других – пустяках. Ибо для каббалиста они действительно пустяки, так как он знает, что все эти события не являются историей, а являются одеянием, задуманным для того, чтобы скрыть различные физиологические своеобразности. Но для искреннего христианина, который принимает все эти затемненные выражения в доброй вере, это много значит. Соломон вполне может рассматриваться масонами как миф, так как они на этом ничего не теряют ибо все их секреты каббалистичны и аллегоричны, а во всяком случае для тех немногих, кто их понимает. Сноска. Наверное, даже масоны никогда не стали бы утверждать, что Соломон в самом деле существовал. Как показывает Кеннеле, он не упоминается ни Геродотом, ни Платоном, ни каким-либо другим известным писателем. Это весьма необычно. Говорит он, что еврейский народ – над которым всего только несколько лет перед тем царствовал могучий Соломон во всей своей славе, со своим великолепием, с которым едва ли могли сравниться величайшие монархи, истратившие почти 8 тысяч миллионов золота, на храм остался незамеченным историком Геродотом, описавшим с одной стороны Египет, с другой – Вавилон, посетившим при этом оба эти места – не, конечно, почти неизбежно прошедшим всего в нескольких милях от великолепной еврейской столицы и Иерусалима. «Чем это можно объяснить?» – спрашивает он, страница 457 «Ничем. Не только нет доказательств, что эти 12 племен Израиля когда-либо существовали, но Геродот, наиболее точный историк, который был в Ассирии, когда преуспевал Ездра, вообще никогда не упоминает израильтян». А Геродот родился в 484 году до Рождества Христова. Как же это так? Конец сноски. Однако для христианина лишиться Соломона сына Давида, из потомства которого якобы родился Иисус, это действительная потеря. Но на каком основании каббалисты утверждают великую древность еврейских текстов библейских свитков, имеющихся в настоящее время в руках ученых – Этого совершенно не видно, ибо, несомненно, это исторический факт, основанный на признании как самих евреев, так и христиан, что, резко, так как священное Писание погибли в плену у Навуходоносора, то Ездра, левит-священнослужитель во времена Артаксеркса, царя Персидского, став вдохновенным, проявив пророческие способности, восстановил опять все древние священные Писания. Конец врезки. Нужно обладать сильной верою в Ездру и в особенности в его добросовестность, чтобы принимать ныне экземпляры за подлинные Моисеевы книги, ибо, врезка, допустим, что копии, или вернее фонографы, сделанные Хилки и Ездрой и различными анонимными редакторами, действительно были точны и подлинны, то все же они должны были быть целиком уничтожены Антиохом, и те версии Ветхого Завета, которые сейчас существуют, должно быть написаны Иудою или какими-то неизвестными составителями, вероятно, из греков, из числа 70, значительно позднее появления и смерти Иисуса. Конец врезки. Поэтому Библия, какая она теперь, то есть еврейские тексты, по своей точности и подлинности зависит от септуагинты, а он, нам опять говорят, был написан чудесным образом этими семьюдестью на греческом языке, и так как оригинал был утерян с того времени, то наши тексты были опять переведены из того языка обратно на еврейский язык. Но в этом порочном круге доказательств нам еще раз приходится положиться на добросовестность двух евреев – Иосифа и Филона Иудея из Александрии, так как эти два историка были единственными свидетелями, что септуагинта была написана при таких обстоятельствах, как о них рассказывается. И все же, это как раз те обстоятельства, которые очень мало внушают доверия, ибо что же Иосиф нам рассказывает? Он говорит, что Птолемей Филадельф, захотев прочитать еврейский закон по-гречески, написал Елеазару, первосвященнику евреев, прося его прислать к нему по шесть человек от каждого из 12 племен, которые должны сделать для него перевод. Далее идет поистине волшебный рассказ, который удостаивает нас, Аристеас, об этих 72 из 12 племен Израиля, которые, будучи заперты на одном острове, завершили свой перевод ровно в 72 дня и тому подобное. Все это очень поучительно, и почти не осталось бы причин сомневаться в правдивости этого повествования, если бы в нем не играли роль 10 потерянных племен. Как могли эти племена, потерявшиеся между 700 и 900 годами до Рождества Христова, послать каждое по шесть человек спустя несколько веков, чтобы удовлетворить каприз Птолемея и после этого сразу исчезнуть с горизонта? Чудо поистине! И тем не менее ожидают, что мы будем рассматривать такие документы, как септуагинта, содержащими непосредственное божественное откровение. Документы, первоначально написанные на языке, о котором теперь никто ничего не знает, написанные авторами, которые практически являются мифическими, и во времена о которых никто не в состоянии построить подходящую догадку. Документы, от подлинных экземпляров которых не осталось, ни лоскутка. И все же люди будут упорно толковать о древнееврейском языке, как будто в мире где-то существует человек, который знает хоть одно слово из него. В действительности... Еврейский язык был так мало известен, что септуагинту и Новый Завет пришлось писать на языческом языке, греческом, и никаких лучших причин по этому поводу не было выставлено, нежели та, которую приводит Хатчинсон, а именно, что Святой Дух захотел написать Новый Завет на греческом языке. Еврейский язык считают очень древним, и все же нигде на памятниках древности от него нет и следа, даже в Халдее. Среди большого количества надписей различного рода, обнаруженных на развалинах этой страны, врезка не было обнаружено никогда ни одной на еврейско-халдейском языке, или буквами также никогда не было обнаружено подлинных медалей или гемм, с этими новомодными буквами, которые могли бы отнести их, по крайней мере, ко дням Иисуса. Конец врезки. Подлинная книга Даниила написана на диалекте, который представляет собою смесь еврейского с арамейским. Это даже не халдейский язык, за исключением нескольких стихов, вставленных позднее, согласно мнению сэра Джонса, И других востоковедов самыми древними языками, какие можно открыть в Персии, являются халдейский и санскрит, а в них нет и следа еврейского. Было бы очень удивительно, если бы такие следы нашлись, так как известный филологам еврейский язык не датируется раньше, 500 года до Рождества Христова, а буквы его относятся к еще более позднему периоду. Таким образом, в то время как действительные еврейские письмена, если и не совсем утеряны, то тем не менее настолько безнадежно преобразованы врезка, один только просмотр алфавита обнаруживает, что он был приспособлен, и ему приданы регулярные формы, причем характерные признаки некоторых букв были урезаны, чтобы сделать их более прямоугольными и однообразными. Конец врезки что никто, кроме посвященных раввинов Самарии или Джайн, не смог бы их прочесть. Новая система мозарецких точек превратила их в загадку сфинкса для всех. Пунктуация теперь обнаруживается везде, во всех более поздних рукописях, и посредством ее можно сделать из текста все что угодно. Еврейский ученый может придать тексту любое толкование, какое он пожелает. Достаточно двух примеров, которые приводят Кинили. В «Бытие», глава 59, стих 21, мы читаем резко «Нафтали, свободный крестьянин, он произносит красивые слова». Но одним только незначительным изменением точек Бохарт превращает эту фразу в «Нафтали, раскидистое дерево, выпускающее красивые ветви». И опять «Псалтыри», глава 29, стих 9, «вместо». «Глаз Господень заставляет самку оленя отелиться и обнажает леса». Епископ Лоуд дает. «Глаз Господень поражает дуб и обнажает леса». Одно и то же слово на еврейском языке означает «бог» и «ничто» и так далее. Конец врезки. Что касается утверждения, сделанного некоторыми каббалистами, что в древности существовало единое знание и единый язык, то это утверждение является также и нашим, и совершенно справедливо. Но чтобы внести ясность, следует добавить, что как это знание, так и язык всегда были эзотерическими с тех пор, как погрузилось в море Атлантида. Миф о Вавилонской башне относится к этой вынужденной секретности – Людей, впавших в грех, не рассматривали больше достойными доверия, чтобы получать такое знание, и вместо того, чтобы быть всеобщим, оно стало ограниченным для небольшого круга. Итак, когда единые уста или язык мистерии были постепенно отказаны последующим поколениям, все народы стали соответственно ограниченными собственным национальным языком и, забывая первоначальный язык мудрости, Они констатировали, что владыка, один из главных владык, или иерофантов мистерий Иава Алейма, смешал языки всей земли, так что грешники больше не могли понять речи друг друга. Но посвященные остались в каждой стране и народе, и у израильтян, как и у всех других, были свои ученые-адепты. Одним из ключей к этому универсальному знанию является чисто геометрическая и числовая система, так как алфавит каждой большой нации обладает числовыми величинами для каждой буквы и, кроме того, системой перестановки слогов и синонимов, что доведено до совершенства в индийских оккультных методах, и чего, конечно, нет у евреев. СНОСКА Говоря о сокровенном значении санскритских слов, мистер Суба Роу в своей талантливой статье «12 знаков зодиака» дает несколько советов, как поступать, чтобы узнать глубокое значение древней санскритской терминологии в древних арийских мифах. Первое. Найдите синонимы исследуемого слова, которые имеют другие значения. Второе. Найдите числовое значение составляющих слова букв, пользуясь методами древних тантрических трудов, тантрика шастра труды по заклинаниям и магии. Третье. Исследуйте древние мифы или аллегории, если имеются такие, которые особенно связаны с разбираемым словом. Четвертое. Переставляйте различные слоги, составляющие это слово, и исследуйте образовавшиеся при этом новые комбинации их значения и так далее. Но он не дает главного правила, и он несомненно прав. Тантрика-шастры, так же стары, как сама магия, заимствовали ли они тоже свой эзотеризм у евреев? Конец сноски. Эта единая система, содержащая элементы геометрии и исчисления, была использована евреями с целью сокрытия своего эзотерического вероучения под маской популярной национальной монотеистической религии. Последними, которые знали эту систему в совершенстве, были ученые и атеистические саддукеи, величайшие враги претензий фарисеев и их путанных концепций, принесенных из Вавилона. Да. Саддукеи – иллюзионисты, которые утверждали, что душа, ангелы и все подобные существа являются иллюзиями, так как они временные, показали этим, что они заодно с восточным эзотеризмом. И так как они отвергали все книги и священное писание, за исключением закона Моисея, то последний, должно быть, весьма отличался от ныне существующего. Сноска. Их основатель Садок был через антигона Сакко учеником Симона Праведного. У них была своя сокровенная книга закона с самого основания их секты около 400 года до Рождества Христова. И эта книга оставалась неизвестной массам во время разделения. Самаритяне признавали только книгу закона Моисея и книгу Иисуса Навина и их пятикнижие намного старше и отличается от септуагинты. В 168 году до Рождества Христова храм Иерусалима был разгромлен, и его священные книги, а именно Библия, составленная Ездрой и завершенная Иудою Маковеем, были утеряны, после чего Массора, Завершила работу разрушения, даже ездровой, уже один раз переделанной Библии, которая началась с заменой рогатых букв квадратными, поэтому последнее пятикнижие, принятое фарисеями, было отвергнуто и высмеяно саддукеями, их обычно называют атеистами. Все же, так как эти ученые люди, которые не делали секрета из своего свободомыслия, выдвинули из своей среды наиболее выдающихся еврейских первосвященников, то это кажется невозможным. Как могли фарисеи и две другие верующие набожные секты позволить, чтобы на такой «пост» избирался заведомый атеист? Трудно найти ответ на это фанатикам и верующим в личного антропоморфического бога, но очень легко тем, кто принимает факты. Саддукеев называли атеистами потому, что они верили так, как верил посвященный Моисей, и таким образом весьма расходились со сфабрикованным впоследствии еврейским законодателем и героем горы Синай. Конец сноски. Все вышесказанное написано, имея в виду наших каббалистов. Какими бы великолепными учеными некоторые из них ни были, тем не менее они не правы в том, что повесили арфы своей веры на ивах талмудистских зарослей, на еврейских свитках, независимо от того, написаны ли они квадратными или пунктированными буквами, находятся ли в публичных библиотеках, музеях или даже в коллекциях полиографов. Во всем мире не осталось и полдюжины копий от подлинных моисеевых еврейских свитков, а те, кто обладают ими, как мы уже сказали несколько страниц назад, не расстанутся с ними и ни в коем случае даже не позволят их исследовать. Как же тогда может какой-либо каббалист утверждать приоритет еврейского эзотеризма и сказать, как это делает один из наших корреспондентов, что Еврейский язык дошел до наших дней из значительно более отдаленной древности, чем любой из них – египетский или даже санскритский, и что он был источником или ближе к первоначальному источнику, чем любой из них. Сноска. Согласно Пиации, Смиту и автору источника «Мир», размеры Великой пирамиды – суть – размеры храма Соломона, ковчега Завета и так далее. И по астрономическим исследованиям оказалось, что пирамида Гизы построена в 4950 году до Рождества Христова, а Моисей написал эти книги, приводим это в качестве аргумента, даже не в половине этого времени, до нашей эры. Как же тогда это может быть, если уж кто-то, заимствовало другого, то, конечно, не фараоны от Моисея. Даже филологи доказывают, что не только египетский, но даже монгольский язык старше еврейского. Конец сноски. Как говорит наш корреспондент, С каждым днем я все более убеждаюсь в том, что в очень давние времена существовала могущественная цивилизация с огромными знаниями, у которой был общий язык по всей Земле, сущность которого можно установить поныне существующим фрагментом. Да, действительно, существовала могущественная цивилизация и еще более могущественная сокровенная ученость – И знания, полные размеры которого никогда не могут быть открыты одною только геометрией и каббалой, ибо к огромной входной двери существует семь ключей, и ни один, ни два ключа не смогут открыть этой двери достаточно, чтобы позволить сделать больше, как только метнуть взгляд на то, что там находится. Каждый ученый должен знать, что существует два – четко различающихся стиля. Две школы, так сказать, ясно различимые в еврейских священных писаниях – элохистская и иеговистская. Соответственно, принадлежащие к этим школам части так слиты вместе, настолько совершенно перемешаны более поздними руками, что часто все внешние характерные признаки оказываются утерянными Все же известно, что эти две школы были антагонистичны, что одна преподавала эзотерические, а другая экзотерические или теологические доктрины, что одни элохисты были провидцы, рох, тогда как другие и были пророками, набхи. Сноска. Уже это одно доказывает, как подвергались переделкам книги Моисея. У Самуила сказано, тот, кто теперь пророк Напхи, в прежние времена назывался провидец Рох. Так как до Самуила слово Рох нигде в пяти книжей не встречается, и место его всегда занято словом Напхи, то это ясно доказывает, что Моисеев текст был заменен текстом более поздних левитов. Конец сноски. И что последние, которые впоследствии стали равинными, обычно только номинально считались пророками в силу официального положения их, так же, как римских пап называют непогрешимыми и вдохновенными наместниками Бога. И еще, что элохисты под словом «элохиме» подразумевали силой, отождествляя свое божество, так же, как и в тайной доктрине с природой, тогда как иеговисты сделали из «иеговы» личного Бога внешне и употребляли этот термин просто как фаллический символ, причем некоторые из них тайно не верили даже в метафизическую абстрактную природу и синтезировали все в земном применении. Наконец, элахисты сделали из человека божественный, воплощенный образ элохимов, эманированных первыми во всем творении, А иеговисты показывают его последним – венцом животного творения, вместо того, чтобы быть главою всех разумных существ на земле. Это перевернуто некоторыми каббалистами, но это перевертывание вызвано умышленно произведенной путаницей в текстах, особенно в первых четырех главах книги «Бытия». Возьмем Зогар и отыщем в нем описание, относящееся к Эйнцову, западному или семитическому парабрахману. Какой отрывок еще так близко подошел к ведантическому идеалу, как следующий? Врезка. Творение, эволюционировавшее вселенная, есть одеяние того, что не имеет имени. Одеяние, сотканное из собственной субстанции, божества. Конец врезки. Между тем, что есть Эйн, или ничто, и небесным человеком, однако, есть безличная первопричина, о которой сказано врезко. Прежде чем то дало какую-то форму этому миру, прежде чем то создало какую-то форму, то было одиноко, без формы или подобия чего-либо другого. Кто же тогда может постичь то, какое то было до творения, раз то было бесформенно, потому запрещается представлять то какую-либо формую подобием или даже священным именем того, единую букву или хотя бы единую точкой. Конец врезки. Однако, следующая фраза, очевидно, является более позднею вставкой, так как она привлекает внимание к полному противоречию. Врезка. И к этому слова... Второзаконие, глава 4 стих 15, относится «Вы не видели никакого образа в тот день, когда Господь вам говорил». Конец врезки. Но это ссылка на главу 4 второзакония, когда в главе 5 Бог упоминается, как говорящий с народом лицом к лицу, очень неуклюже. Ни одно из имен, данных Иегове в Библии, не имеет никакого отношения к энсофу или безличной первопричине, которая является логосом, каббалы, но они все относятся к эманациям. Там сказано, врезко, «Ибо, хотя для того, чтобы открыться нам, сокровеннейший изо всех сокровенных выявил десять эманаций, сифиротов, называемых формою Бога, формою небесного человека». Все же, вследствие того, что даже эта светящаяся форма была слишком ослепительна для нашего зрения, ему пришлось принять другую форму или надевать другое одеяние, которое есть Вселенная. Поэтому Вселенная или видимый мир есть дальнейшее расширение божественной субстанции и в Каббале называется одеянием Бога. Конец врезки. Это доктрина всех индусских Пуран, в особенности Вишну Пураны. Вишну пронизывает вселенную и является этой вселенную. Брахма входит в мировое яйцо и исходит из него, как вселенная. При этом Брахма даже умирает с нею и остается только Брахман – безличный, вечный, нерожденный, несказуемый. Эйнсов халдеев и впоследствии евреев, несомненно, является копией ведического божества, тогда как небесный Адам, макрокосм, который объединяет в себе совокупность существ и является эссе, видимой вселенной, находит свой оригинал в Брахме Пуран. В Содд, тайне закона, можно узнать выражение, употребляющееся в древнейших фрагментах гупта-видии, Тайного знания. И не будет слишком рискованно сказать, что даже раввин, вполне ознакомившийся со своим специально раввинистическим, еврейским, лишь понял бы его секреты до конца, если бы он добавил к своему знанию тщательное изучение индусских философий. Для примера обратимся к Станцу 1 книги Зугар Зогар предпосылает... Так же, как и тайная доктрина – существование всемирной, вечной сущности, пассивной, потому что абсолютно во всем, что люди называют атрибутами. Догенетическая или докосмическая триада – это чистая метафизическая абстракция, понятие о тройной ипостаси в единой, непознаваемой божественной сущности, так же старо, как речь и мысль. Херанья Гарбха Хари И Шанкара, творец, сохранитель и разрушитель, суть – три проявляемые атрибута ее, которые появляются и исчезают вместе с космосом, видимый треугольник, так сказать, на плоскости всегда невидимого круга. Это первая коренная мысль думающего человечества, это пифагорейский треугольник, эманирующий из всегда сокрытой монады или центральной точки. Об этом говорит Платон, и Платин называет это древней доктриной, на что Кудвард замечает, что, врезка, так как Орфей, Пифагор и Платон, которые все утверждали троицу божественных ипостасий, бесспорно взяли свою доктрину от египтян, то разумно будет подозревать, что египтяне поступили подобным же образом раньше их. Конец врезки. Египтяне, несомненно, взяли свою троицу от индийцев. Правильно говорит Ульсон, резко. Однако, так как греческое изложение и изложение египтян гораздо более перепутаны и неудовлетворительны, нежели изложение индусов, то наиболее вероятно, что мы находим у них доктрину в ее наиболее первоначальной, так же, как и в наиболее методической и значительной форме. Конец врезки. Тогда это и есть значение. Едина тьма наполняла беспредельное все, ибо отец, матерь и сын еще раз были одно. Пространство было и есть всегда, как оно есть между Манвантарами. Вселенная в своем докосмическом состоянии еще раз была однородна и едина, вне своих аспектов. Это было каббалистическое, а теперь христианское учение. Как постоянно указывается в Зогаре, бесконечное единство, или Эйнсов, всегда помещается за пределами человеческой мысли и постижения, и в Сефер и Цире мы видим Дух Божий, Логоса, но не само Божество, названным Единым. Врезка «Един Дух Бога Живого, который живет вечно, голос, дух от Духа, И слово это есть Святой Дух. Конец врезки. И четверица. Из этого куба эманирует весь космос. Тайная доктрина гласит: он вызван к жизни мистический куб, в котором покоится творческая идея, появляющаяся мантра или артикулированная речь вак и Святой Пуруша оба являются излучениями первичной материи, существуют в вечности в божественной субстанции в своем латентном состоянии в течение пролая. И в Сефер и Ицирь, когда эти «трое в одном» должны быть вызваны в бытие проявлением шехины, первым сиянием или излучением в проявляющемся космосе, Дух Божий или число один оплодотворяет – И пробуждает двойную мощь число 2, воздух и число 3 воду. В них тьма и пустота, слизь и навоз, что есть хаос, тоху, вах, боху. Сноска. В своем проявленном состоянии он один, становится десятью Вселенной. В халдейской кабале он бесполый, в еврейской кабале шехина – шихина, женского пола, и ранние христиане и гностики рассматривали святой дух как женскую мощь. В книге чисел шехина теряет «ха» на конце, что делало ее женским именем. Нарая, овитающий над водами, тоже бесполый, но мы твердо убеждены в том, что шехина и дайви прокрити – свет логоса – одно и то же философически конец сноски. Воздух и вода эманируют число 4 – эфир, или огонь сына. Это каббалистическая четверица. Это четвертое число, которое в проявленном космосе есть единый, или творящий бог, у индусов является старцем, санатом. Праджапати – вед, И, Брахма и Брахманов – небесным андрогеном, так как он становится мужским только после разделения себя на два тела – вак и вирадж. У каббалистов он сперва – ях, хавах, и только позже становится – еховах. Подобно вирадж своему прототипу, разделившись, как Адам Кадмон, в Адама и Еву, в бесформенном, И в Каина Авеля в полуобъективном мире он становится, наконец, «ях-хавах» или «мужчина и женщиной в Енохе, сыне Сета. Ибо истинное значение составного названия «иегова», из которого, удалив из него гласное, можно сделать почти все, что угодно, «есть». Мужчины и женщины, или человечество, составленное из двух полов. С первой главы до конца четвертой главы книги Бытия каждое имя является пермутацией другого имени, и каждый персонаж в то же самое время является еще кем-то. Каббалист прослеживает Иегову от Адама, от земли до сета, третьего сына, вернее расы, от Адама. Сноска. Элохимы создают Адама из праха, и в нем Иегова Бина разделяет себя на Еву, после чего мужская половина Бога становится змеем и искушает себя самого в Еве, затем создает в ней себя в качестве Каина, переходит в Сета и рассеивается от Еноха, сына человеческого или человечества, как Йод Хева. Конец сноски. Итак, Сет есть и Иегова мужской. И Енос, будучи пермутацией Каина и Авеля, есть и Егова мужской и женский, или наше человечество. Индусские Брахма Вирадж, Вирадж Ману и Ману Вайвасвата со своей дочерью и женой Вак представляют собою величайшую аналогию этих персонажей. Для каждого, кто потрудится изучить этот предмет как в Библии, так и в Пуранах, А Брахме сказано, что он сотворил себя в качестве ману, и что он родился от своего первоначального «я» и был тождественен с ним, в то время как образовал женскую часть шатарупа, стоформенная. В этой индусской яве, матери всех живых существ, Брахма сотворил вирадж, который есть он сам, но на более низкой ступени, как и Каин есть и Егова, на более низкой ступени. Оба суть первые мужские особи третьей расы. Та же самая идея пояснена в еврейском имени Бога. Читайте справа налево «Иод» – есть отец, «Хе» – мать, «Вау» – сын, «Хе» – повторенное в конце слова, есть порождение, акт рождения, материальность. Это наверняка является достаточной причиной, почему Бог евреев и христиан должен быть личным, настолько же, как мужские Брахма, Вишну или Шива, ортодоксального экзотерического Индуса. Таким образом, один только термин ИХВХ, ныне принятый в качестве имени единого мужского живого Бога, выдаст, если его серьезно изучить, не только всю тайну бытия в библейском смысле, но также и тайну оккультной теогонии, начиная с высочайшего божественного существа, третьего по порядку вниз до человека, как показан лучшими гебраистами, врезка. Отглагольное существительное «хавах» или «е-вай-е» означает «быть, существовать», тогда как «хавах» или ха вай, е означает «жить, как движение существования». Конец врезки. Следовательно, его нужно понимать как эволюцию и никогда не прекращающееся становление природы. Теперь, если мы возьмем почти непереводимое санскритское слово «сат», которое означает «квинтэссенцию абсолютного неизменного существования» или «бытийности», как оно было переведено одним талантливым индусским оккультистом, мы не найдем эквивалента ему ни на одном языке, но его можно рассматривать как ближе всего подходящее к «эйн» или «энсофу» – «беспредельному существованию». Затем термин ха вах Быть, как пассивное, неизменное, все же проявленное существование, возможно, может быть передан санскритским дживатма, вселенской жизнью или душой в своем второстепенном космическом значении, тогда как ха вах жить, как движение существования, есть просто прана, постоянно изменяющаяся жизнь в своем объективном значении. Именно во главе этой третьей категории оккультисты находят и Егову, Матерь, Бину и Отца, Арелима. Это уяснено в Загаре, когда объясняются эманация и эволюция сефиротов. Сперва Эйнсов, затем Шехина, Покров или Завеса Бесконечного Света, потом Сефира или Кадмон и, составляя таким образом, четвертая духовная субстанция, излучаемая из Бесконечного Света. Эту сефиру называют венцом Кетер. Кроме того, она имеет еще шесть имен, всего семь. Эти имена следующие: первое. Кетер, второе, старец, третье. Изначальная точка, четвертое белая голова, пятое великий лик. Шестое непостижимая высота и седьмое эхэ-ех. Я есмь. Сноска. Это отождествляет Сефиру, третью силу, с Иеговой Господом, который из горящего куста говорит Моисею «здесь я есть". Исход. Глава 3 стих 4. В то время Господь еще не стал Иеговой. Это не был единый мужской Бог, который говорил, но проявленные элохимы или сефироты в своей проявленной коллективности семи, содержащейся в тройной сефире. Конец сноски. Сказано, что эта семиричная сефира содержит в себе девять сефиротов, но прежде чем показать, как она их породила, давайте прочтем объяснение сефиротов в Талмуде, который передает это как архаическую традицию или каббалу. Существуют три группы или порядка сефиротов. Первая – сефироты, называемые божественными атрибутами, триада в Святой Четверице, Второе звездные личные сефироты. Третье метафизические сефироты или парафразы Иеговы, каковыми являются первые три сефирота, кетер, хокма и бина. Остальные семь являются личными семью духами присутствия, и поэтому также семью духами планет. Говоря о них подразумеваются ангелы, хотя и не потому, что их семеро, но потому, что они представляют семь сифиротов. Которые содержат в себе всеобщность ангелов. Это показывает А, что когда первые четыре сефирота отделены как триада-четверица, сефира и ее синтез, то остается только семь сефиротов как и семь Риши. Они становятся десятью. Когда четверица или первый божественный куб рассеивается в единице, Б, что тогда, как Иегова мог бы рассматриваться как божество, если бы он был включен в три божественные группы, или порядка сефиротов, коллективного элохима, или четверки, неделимого кетер, он, став мужским богом, становится не более как одним из строителей низшей группы еврейским брахмой. Сноска. Мудро поступали брахманы в отношении своего зарождения, когда они постепенно, Именно по этой причине оставили Брахму и уделяли ему индивидуально гораздо меньше внимания, чем другим божествам. В качестве абстрактного синтеза они поклонялись ему коллективно и в каждом боге, из которых все представляли его. Как Брахма мужского пола он значительно ниже, Шивы – Лингама, который олицетворяет вселенское зарождение, или Вишну – Сохранителя, оба – Шива и Вишну являются возродителями жизни после разрушения. Христиане могли бы поступить лучше, чем следовать их примеру, и поклоняться Богу в духе, а не в мужском Творце. Конец сноски. Теперь попытаемся дать наглядный пример. Первая сефира, содержащая девять других, произвела их в следующем порядке. Второе. Хокма, или мудрость, мужская активная сила, представленная среди божественных имен, как ях, и в качестве пермутации, или эволюции в низшие формы, в данном случае, становится ауфаним, или колесами, космическим вращением материи, среди армии, или ангельских сонмов. Из этой и манировала женская пассивная сила, названная третья, Разумом, бина, божественное имя, которое есть Иегова, и чье ангельское имя среди строителей и сонмов есть Арелим -э сноска. Слово множественного числа, означающее в качестве родового имени коллективный сон, буквально сильный лев. Конец сноски. Именно из союза этих двух сил, мужской и женской, или хокмы и бины, эманируют все другие сефироты – семь категорий строителей. Итак, если мы назовем Иегову его божественным именем, то он становится в лучшем случае немедленно женской пассивной силой в хаосе. А если мы будем рассматривать его как мужского бога, то он не больше, как один из многих – ангел арелим. -э Но даже допуская натяжку до высшей точки в этом анализе, если мы оставим ему его мужское имя Ях, имя мудрости, то все же он не является высочайшим и единым живым богом, ибо он содержится вместе со многими другими внутри Сефиры, а Сефира сама является третьей силой в оккультизме хотя она рассматривается как первая в экзотерической каббале и, кроме того, является силой меньшего значения, чем ведическое адити или изначальные воды пространства, становящиеся после многих изменений астральным светом каббалистов. Таким образом, каббала, какая она у нас теперь, оказалась имеющей величайшее значение для объяснения аллегорий и затемненных выражений Библии, Однако в качестве эзотерического труда, касающегося тайн творения, она почти ничего не стоит, так как теперь она искажена, если только не проверять ее с помощью халдейской книги чисел и с помощью учений восточной тайной науки или эзотерической мудрости. У народов Запада нет ни подлинной кабалы, ни даже Моисеевой Библии. Наконец, наглядно доказано как внутренними, так и внешними доказательствами, обоснованными на свидетельствах лучших европейских гебраистов и признаниях самых ученых еврейских раввинов, что… Существенное основание Библии, которое получило очень значительное вставление и дополнение, образует некий древний документ, и что пятикнижие возникло из первичного или более старого документа прибавлением к нему дополнительного. Поэтому при отсутствии книги чисел каббалисты Запада вправе делать определенное заключение лишь тогда, когда у них под рукой какие-либо данные по меньшей мере, из того древнего документа, данные, которые ныне находят разбросанными по египетским папирусам, ассирийским табличкам и традициям, сохраненным потомками учеников последних Назаров. Сноска. У пишущей эти строки имеется всего несколько извлечений каких-нибудь дюжина страниц дословных цитат из этой бесценной книги, два или три экземпляра, которые, возможно, еще сохранились конец сноски. Вместо того, большинство из них принимают в качестве авторитетов и непогрешимых руководителей Фабрад Оливие, который был человеком огромной эрудиции и умозрительного склада ума, но не был ни каббалистом, ни оккультистом, как восточным, так и западным, и масона Рагона, величайшего из сыновей вдовы, который еще меньше был востоковедом, нежели Д Оливье, так как в дни обоих этих выдающихся ученых санскритская ученость была почти неизвестна.